Студент робко попытался проникнуть в сознание первого оратора, стараясь разгадать, нет ли в вопросе какого-нибудь подвоха. Но ему это не удалось. Он осторожно ответил. По той же самой причине, по которой детали всего плана не должны быть известны всему человечеству. Законы психоистории по природе статистичны и теряют ценность, если действия отдельных людей начинают носить произвольный характер перестают быть случайными. Если значительная группа людей узнает о главных деталях плана, их действия станут определяться этими знаниями и утратят непроизвольность, случайность в свете аксиом психоистории. Другими словами, пропадет возможность прогнозировать такие действия. Прошу прощения, оратор. Я чувствую, что ответил не совсем правильно. Хорошо, что чувствуешь. Твой ответ далеко не полон. Скрыта в тайне должна быть сама Вторая Академия, а не только план. Вторая империя пока не образована, пока имеем общество, которое будет сопротивляться возвышению правящего класса психологов, которое будет сторониться такого пути развития и бороться с ним, понимаешь? Да, оратор понимаю, но этот момент никогда не подчеркивали. Не надо оправдываться. Да, этого никогда не делали в классе, но ты бы мог и сам до этого додуматься. Этот и многие другие моменты мы обсудим сейчас и во время твоего обучения в ближайшем будущем. В следующий раз я жду тебя через неделю. К этому времени мне хотелось бы услышать от тебя комментарии по определенной проблеме, которую я сейчас перед тобой поставлю. Не обязательно проводить полную и тщательную математическую обработку, «Эксперту на это потребовался бы год, а тебе я даю всего неделю. Мне нужно, чтобы ты только обозначил тенденции и направления». Он нажал кнопку, и рядом на стене загорелся небольшой встроенный экран. «Вот здесь в плане есть разветвление. Это время примерно 50 лет назад. Необходимые уточнения приложены». Ты заметишь, что линия, выведенная из предполагавшейся реальности, отклоняется от графика. Вероятность ниже 1%. Ты должен будешь определить, как долго может продолжаться это отклонение, прежде чем оно станет невозможным для корректировки. Попробуй определить также, к чему это приведет, если не будет внесена коррекция, и предложить разумный способ коррекции. Студент быстро пробежал глазами строчки на экране. «Но почему?» – растерянно спросил он. «Именно это проблема. Ведь у нее, оратор, несомненно, есть значение отличное чисто академического». «Прекрасно, мой мальчик. Ты подаешь большие надежды». «Впрочем, я этого ожидал». «Да, проблема не абстрактна. Примерно 50 лет назад в галактическую историю ворвался мул» и в течение десяти лет не было факта важнее, чем его существование. Его появление не было предусмотрено и рассчитано. Он серьезно повредил плану, но не смертельно. Но чтобы остановить его, пока вред действительно не стал фатальным, нам пришлось активно выступить против него. Мы обнаружили наше существование. Что еще хуже, мы частично продемонстрировали свою силу. «Первая Академия узнала о нас, и их действия теперь основаны на этом знании. Вот, посмотри. Вот здесь и здесь. Полагаю, нет нужды объяснять тебе, что об этом ты не должен говорить ни с кем». Возникла напряженная пауза, в течение которой к студенту постепенно пришло понимание. Он спросил. «Значит, план Сэлдона провалился?» Пока нет, он просто мог провалиться. По последней оценке, вероятность его успешного выполнения составляет пока 21,4%.